Разовьюсь А почему? Надо руки с мылом мыть Разве просто водой нельзя? Я тебе сейчас расскажу Что будет с тобой и твоими руками А ты сам скажешь Можно или нельзя мыть руки без мыла Вот смотри, ты знаешь, что на твоих руках Много разных бактерий Так вот, если их мыть просто водой То с рук смоется только небольшая часть бактерий Остальные останутся и будут дальше продолжать жить на твоих руках И вот, когда ты сядешь обедать Возьмешь, к примеру, кусочек хлеба Эти микробы переберутся сначала с рук на хлеб А потом к тебе в организм И начнут там пировать А у тебя начнет болеть живот А если с мылом буду мыть? Тогда они смоются мыльной водой почти все Их останется так мало, что вреда от них не будет